24 -е. веревки без стула я даже немного посмеялся с этого все же старик может рассмешить если захочет да он скорее грубоват чем добрый дедушка но все же не дикарь который гнал меня отсюда похоже что репутация работает немного но это лучше чем ничего помочь старику Короткие разговоры, и вот уже нормальное отношение ко мне. Я не собирался ждать, чтобы меня называли внучком, но дружеское отношение сейчас было в самый раз. «Так, возвращаясь к нашим веревкам», заговорил старик, когда в очередной раз закипел кувшинчик с водой. «С материалом ты хорошо поработал. Смотри, стебли целы, листьев почти нет. То, что ты сильно обжегся, отчасти и моя вина тоже» но я надеялся, что ты включишь соображалку». «Я и включил», — ответил я. «Руки замотал». «Ну, я и вижу». Старик покосился на мою спину. «А дальше тебе уже материала не хватило, чтобы подумать». «Ладно, то еще подумаешь, что я тебя обижать взялся». «Нет, как справился, так и справился». «В любом случае, молодец. Задание выполнил. А теперь смотри, что дальше будем делать». И он взялся за один из стеблей карапивы, даже не поморщившись. Внимательно осмотрел его, показал на пару шишечек. «Вот это нам не понадобится!» И, зацепив ногтем, резко оторвал примерно половину стебля. «Но даже такая длина пригодится для усиления, если вдруг в конструкции появятся слабые места. А их, поверь, будет немало». «Так...» Мне хоть и жалко было свой труд, но отшельник начал быстро перебирать стебли, и примерно до трети из них оказались целыми от корня до кончика. Но он не остановился и на этом. «Кончики нам тоже не нужны. Они молодые и слабые. Минимум три-четыре почки, далай!» — протянул я, неуверенный, что теперь от моих запасов останется хоть что-то стоящее. «Я думал, что из этого выйдет порядочное количество веревок». Ну так и выйдет, возразил старик. Тебе много ли надо? В палец толщиной, пожалуй, вполне сойдет, чтобы связать между собой палки. Та-то и еще тоньше. Себе я заберу совсем немного, пару балок подвязать. А у тебя разве нет никаких инструментов? Поинтересовался я между делом. Были, да вышли, ответил старик. Я ведь тоже не мог на себе много утащить, как у тебя когда-то нож был, да все. «И топор еще». «А хижину ты тогда как построить умудрился?» «Хижина уже тут была, Бавлер. Мне с ней просто повезло». «То есть была бы тут вторая рядом?» «Начал я». «Тогда я бы запросто отдал ее тебе, понимаешь? Не вижу никаких проблем в этом. Но жить вдвоем в такой лачуге, когда я сам сплю практически на соломе на полу... Уволь, нет». «Да, я понимаю, конечно». Пока мы беседовали, старик ловко работал руками и быстро разобрал мою кучу на три. «Вот это», — указал он шишковатым пальцем на самые длинные стебли, — «будет нашей основой, но только не сразу плести нужно». «Ага, жесткие», — отметил я, но не решился щупать пальцами волокно, чтобы не нацеплять еще иголок. «Они уже безопасны, если ты боишься. Но сперва мы их размягчаем и снимаем внешний слой». Отшельник начал показывать, как это правильно делать. Под его руками волокно мялось и разделялось. Внешний жесткий слой уходил в сторону, постепенно собираясь в кучу жестких, но дико искривленных стеблей. Рядом с ними оставалось ровное светлое волокно, разложенное в несколько полосок. Каждая состояла из волокна двух или трех стеблей. «А теперь начинаем сплетать, как косу!» «Но не затягиваем слишком сильно, потому что потом мы тоже повторим с уже сплетенными веревками», продолжал свои пояснения отшельник. Ну, когда ты плетешь веревку, то не забывай накладывать и перетирать между собой волокна. Так ты сделаешь ее бесконечной». «В некоторой степени», — добавил старик. «Но руками плести не очень легко, да и тебе не нужен большой моток. Так что мы сделаем так». Он подобрал ветку поровнее, но не слишком толстую. Забил ее в грунт почти до упора, оставив только сучок, и начал заплетать волокно. «Понял как?» «Ага», — кивнул я. «Отличные веревки получаются. Теперь волокно можно было пощупать. Я провел пальцами, а потом дернул слегка. Веревка не подалась ни на миллиметр. Идеально, когда есть веревка без стула». Теперь находим еще пару палок, забиваем рядом и начинаем заплетать все веревки вместе. Из леса раздался рев. Дичайшие звуки, которые сотрясали ближайшие сосны до облетевшей коры, что моментально посыпалось вниз разномастными чешуйками. «В хижину! Живо!»